со своим фаворитом шевалье де Лореном. Позже король привез туда Луизу де Лавальер и представил фаворитку мадам Генриетте, которая пришлось с почестями принимать у себя в доме свою бывшую фрейлину. 1 сентября 1715 года сын Филиппа Орлеанского и Генриетты, тоже Филипп Орлеанской, стал регентом Франции.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 Передавалось слугам замка и даже горожанам Вилля-Котре, чьи нравы становились все более распущенными. Нередко случалось, что регент приглашал на свои празднества и ужины именитых жителей вилля -Котре, которые не смели ему отказать, а также челить всех рангов и званий вплоть до садовников.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 Такое прошлое создало Лабуре особый авторитет. Поэтому, когда разразилась революция, он стал командиром местного отряда национальной гвардии. Веллекотре, городок мирный и зажиточный, имел все основания бояться грабителей, рыскавших по слухам в окрестностях. Офицеры гражданской милиции попросили правительство Людовика XVI прислать солдат для защиты города.